Глава четвертая В Кроссторн, как и обещал Крам, вернулись только в понедельник утром Причем в обратный путь отправились уже вдвоем И Сто с Тоснейсоном откололись, предпочли какой-то другой транспорт, как поняла Выехали рано и вполне успевали заглянуть перед занятиями в студенческую столовую Однако Крам предложил позавтракать в городе, и я согласилась Сидя у окна одной из многочисленных кросторонских кафешек, скользила взглядом по посетителям, жевала салат, пила кофе и старалась не думать ни о чем. Охотник тоже жевал, тоже время от времени прикладывался к чашке, но, в отличие от меня, выглядел задумчивым. Я не спрашивала, о чем размышляет, просто сидела и старалась не мешать. В какой-то момент, когда разглядывать посетителей надоело, отвернулась к окну и уставилась на улицу. Утро выдалось хмурым, и небо сегодня было по-зимнему мрачным. Даже снежинки в воздухе кружили. Но таяли сразу же, как только падали на влажный асфальт. По улице пробегали немногочисленные прохожие, и еще реже проезжали автомобили. Проводив взглядом новенькую спортивную машину синего цвета, я невольно вздрогнула. Просто взгляд споткнулся от человека, который шагал мимо кафе. Невысокого одетого в темные штаны, высокие ботинки и черную кожаную куртку поверх типичного рокерского балахона. Он шел и всматривался в витринные окна, а потом, буквально через миг после того, как заметила, низко надвинул капюшон, словно желая скрыть лицо. Внутри все похолодело, но только на секунду. Я достаточно быстро распознала признаки дурацкой паранойи, Но да, парень в черном, чем-то похожий на тех двоих фанатиков, и что с того? Кроссторн фактически являлся городом в городе. Тут обитало поистине огромное количество студентов и вообще младежи. И здесь были представлены все субкультурные течения, даже самые безумные, включая, например, поклонников анимационных фильмов, которые ежедневно одевались в яркие костюмы и наносили убийственный многослойный макияж. На фоне этих ребят всевозможные рокеры и металлисты выглядели настолько обыденно, что прежде я их, считая, не замечала. А теперь... Ведь глупо вздрагивать при виде каждого любителю балахонов и кожи. Их здесь столько, что если заморачиваться, точно сойдешь с ума. Сделав еще один глоток кофе, я заставила себя отвернуться от окна и заняться остатками салата. И хотя понимала, что рассуждаю здраво, полностью расслабиться смогла лишь после того, как мы закончили завтракать и добрались до Тавертин. Потом была первая лекция, семинары, проверочная работа, после которой я окончательно забыла о посторонних вещах и с головой погрузилась в учебу. Планета вернулась на прежнюю орбиту, мой мир вновь обрел равновесие, а я... Нет, не покой, но почти. Следующие два дня прошли в целом ровно. Я посещала занятия, дажды побывала на тренировке у Страйка и дочитала одну из библиотечных книг. Крам, который буквально сразу узнал о маленькой шпильке с библиотекой от Нейса, относился к вопросу спокойно. Он был согласен с тем, что книге это полезно, но мою тягу к чтению не поощрял. Считал, что есть более простые пути получения информации, например, просто спросить. Правда, у самого времени на болтовню не было, а после этой поездки в Сити он вообще пропал. То есть мы виделись, но Крам был полностью погружен в какие-то дела и постоянно висел на телефоне. Я подозревала, что занятость связана с расследованием, однако вопросов не задавала. Какой смысл? Лучше дождаться окончания выяснений и узнать результат. В среду, в середине дня... От крама пришло сообщение о том, что его снова вызвали в сити Попрощаться лично не успевал, а меня просил быть хорошей девочкой и не шалить. Я, прочитав послание, улыбнулась, убрала мобильный и вернулась к написанию конспекта. Для шалости не было ни желания, ни возможностей. После занятий я собиралась посидеть над учебниками, потом сходить на ужин и, ввиду отсутствия тренировки, снова заняться изучением библиотечных стеллажей. День прошел опять-таки быстро и без происшествий. Сюрприз настиг лишь за ужином. За нашим столиком внезапно обнаружился Нейс. Руф с Торисой, наоборот, отсутствовали, а рыжеволосая Феста уже поела и как раз покидала столовую. «Привет!» Приблизившись к столику с некой осторожностью, сказала я. «Привет!» — отозвалась Систа. «Садись!» Я поставила под нос, опустилась на стул и, послав парочке невразумительную улыбку, занялась тарелками. «Как ты, ли райн спросил Нейсон. «Как настроение?» «Да вроде ничего». Охотник кивнул, а я подхватила вилку, чтобы попробовать рагу, и тут же услышала. «Есть-то сказала, ты интересовалась доспехом неуязвимости?» «Я немного разбираюсь в искусстве и даже пытался повторить те плетения, но это действительно еще никому не удавалось». Я по-настоящему удивилась. «Нейсон разбирается в искусстве? Правда?» «Из книг знала, что искусством называется то самое создание оружия. Только мне думалось, что охотники оружием не занимаются» для этого есть мастера». «Я думала, оружием занимаются только мастера», — сказала уже вслух. «Ведь для этого нужен особый талант, а он с силой охотников не сочетается». «В смысле, дар охотника грубее, а концентрация силы слишком высокая. При такой концентрации силы можно только разрушать». «Я не то чтобы утверждала» скорее спрашивала, потому что книги книгами, а жизнь жизнью. А, закончив говорить, почувствовала себя глупо, нашла в ком сомневаться и кого учить. Тем не менее, Нейс надо мной не посмеялся. Все верно, охотники мастерами обычно не становятся. Но Нейсон очень способный, вмешалась Систа. У него получается. Я кивнула и промолчала, а герой моих подростковых фантазий «Лерайн, если найдешь что-то по теме, то скажи». Я глянула вопросительно, а потом поняла и даже обиделась немного. «Намекаешь на мою способность влипать в неприятности?» Хмыкнул и отрицательно качнул головой. «Вовсе нет. Просто один раз ты уже отыскала то, чего не могли отыскать другие. К тому же тебе по-настоящему везет на странности». Думаю, если кто-то и может наткнуться на подсказку, то только ты. Прозвучало искренне, без издевок, и я успокоилась. «Хорошо», — сказала после паузы и теперь все-таки уделила внимание еде. А чуть позже, переступив порог небольшой заставленной книжными стеллажами комнаты, молчаливо признала себя круглой дурой. Просто единственное, чего сейчас хотелось, Отыскать что-то, что поможет Нейсону сделать доспех. Я даже позволила себе шагнуть к шкафу, где стояли книги по оружию и искусству. Добрых полчаса вглядывалась в надписи на корешках, мечтая отыскать хоть что-нибудь. А еще воображала, как приду к нему, принесу какой-нибудь пыльный фолиант, он обалдеет. «Нет, но ведь полный идиотизм!» Причем я это понимала, но ничего не могла с собой поделать. Потребовалось невероятное усилие, чтобы оторваться от полок и перейти в другой конец библиотеки, в тот, где хранились биографии выдающихся людей. Вдох, выдох, и я снова принялась читать надписи. И теперь, в отличие от предыдущего раза, твердо знала, что именно ищу. Спустя еще минут десять в руках оказалась книга в потрёпанной обложке с выведенным на ней названием «Катрин Томмисти», «Жизнь и битвы». Все. Хватит фантазии о том, как произвести впечатление на Нейсона. Лучше попробовать разобраться с ощущениями, которые будил кинжал. В Самое первое посещение библиотеки я читала прямо здесь. Потом взяла несколько книг в комнату, потому что мягкая кровать лучше жесткого стула. Сегодня перемещаться не хотелось, и я плюхнулась на первое попавшееся место. Открыла книгу, перевернула первую страницу и ощутила, как пол уходит из-под ног. Это было действительно неожиданно, и я сначала не поверила. Принялась вглядываться в картинку, но портрет Катрин Томести, напечатанный по соседству с предисловием, не менялся и не развеивался туманом, доказывая, что увиденное просто галлюцинация. Портрет был абсолютно реальным, а Катрин? В ее чертах читалось не просто фамильное, а какое-то запредельное сходство. Она могла сойти даже не за родственницу Нейсона, а за сестру-близнеца, если убрать десяток лет. «Почему мне не сказали?» выдохнула я потрясенно. Ответа, разумеется, не последовало. Пришлось выдохнуть, подобраться и начать читать. Увы, но ночь прошла нервно. Она целиком состояла из неприятных снов, в которых было всё. Мне снились и приемные родители, и братья с сестрами, и товарищи по учебе, начиная школьными и заканчивая нынешними и охотники с демонами. Причем последние выплывали из тумана, скалясь так, что кровь превращалась в лед. Еще снилась Катрин томисти, что, учитывая вечернее чтение, было объяснимо. Она выглядела размытой, но в ее чертах все равно угадывался Нейсон. Мы с охотницей горячо спорили, только тему спора я на наутро позабыла. Полежала, надеясь, что память вернется, но нет. Ничего. За завтраком фактически отсутствовала. Ковыряла вилкой омлет и внимания на разговоры не обращала. Единственное, меня подмывало обратиться к Исте спросить, почему умолчала про родство Нейсона и Катрин. Но такой вопрос мог вызвать любопытство у девчонок и навести на тему выходных и кинжала. Она нас не распространяться. К тому же не хотелось выглядеть липучкой. Я и так постоянно где-то рядом. Все время о чем-то спрашиваю и чего-то прошу. В столовую я покинула одну из первых и сразу отправилась на занятие. Постояла возле нужной аудитории, дожидаясь, когда появится кто-нибудь из сокурсников, и только потом вошла. Привычно уселась за первый стол, вытащила тетрадь и учебник. Хотела почитать, но отвлеклась, услышав «Вау, какой красавчик!» Повернула голову, чтобы увидеть парочку замеревших возле одного из окон девчонок. Они сперва не шевелились, а потом начали ерзать от нетерпения. В какой-то момент одна обернулась, чтобы поймать мой взгляд, ответить робкой улыбкой и сказать, «Лерайн тут такой парень! Хочешь посмотреть?» Попытка завязать разговор? А может и дружбу? Я была не против только смутилась немного, но все равно встала и пошла туда. Девчонки подвинулись, давая доступ, а я увидела улицу. Эта аудитория располагалась в главном корпусе, часть окон которого выходила на широкий бульвар и пешеходную аллею. Учитывая, что мы находились на втором этаже, а здание от бульвара отделял газон, парень был достаточно далеко, но... в груди резко заныло, А еще возникло чувство, будто воздуха не хватает. «Красавчик, говорите?» «Нет, девчонки-то точно видели именно красавчика, а я...» Серая чешуйчатая кожа, желтые змеиные глаза и блуждающая неприятная улыбка. Демон, одетый в самую обыкновенную одежду, никуда не торопился и никого не боялся стоял с самым спокойным видом и словно чего-то ждал. На окно и девочек внимания не обращал, да и не мог, по большому счету, их увидеть. Но когда подошла я, когда взглянула... «Ой, он поворачивается!» — тихонько взвизгнули рядом. «Он смотрит сюда!» — прозвучал второй восторженный вопль. «На нас!» Девчонки ахнули и смущенно отскочили, а у меня словно ноги к полу примерзли. Нет, демон смотрел не на сокурсниц, он взирал на меня. Секунда, пристальный взгляд и губы Сирокужева растянулись в совершенно иной осмысленной улыбке. Эта улыбка словно сообщала, а тебе не забыли, ты по-прежнему под колпаком, ли райн Я разучилась дышать, да и воздух стал каким-то невероятно колючим, но продлилось все буквально несколько секунд, не дольше. Демон улыбнулся снова, приветливо махнул рукой и отступил. Он повернулся спиной и зашагал прочь, вызвав у девчонок разочарованный стон. «Но какой красавчик!» — протянула одна, та, что звала меня полюбоваться. «Ага!» — поддержала вторая. Тут предполагалась моя реплика, и я кивнула, соглашаясь. Потом озвучила, хотя голос повиновался плохо. Очень симпатичный. Интересный. Тип. Даже интереснее, чем Крам? Под дело первое. Беззлобно, но лукаво, просто для поддержания разговора. Я вяло улыбнулась и внутренне дрогнула. Крам. Он же вчера уехал в Сити, и есть вероятность, что возвращается именно сейчас, а тут демон, а крам, он не предупрежден. При мысли о том, что серокожий может сделать с крамом, я похолодела. Пробормотав что-то невнятное и поулыбавшись как дура, выхватила мобильный и поспешила обратно к столу. Несколько гудков и «Привет, детка, неужели соскучилась?» голос прозвучал весело. В данный момент на Крама точно не нападали. Я видела демона, выдохнула без всяких здрасти. Секунда тишины, и от веселости Байкера не осталось следа. «Ты где?» — последовал строгий вопрос. Без запинки назвала номер аудитории и тут же услышала. «Сиди там и жди!» Он отключился, а я опустилась на скамью и застыла ледяной статуей. «Лерайн, все в порядке?» — спросила одна из тех девчонок. Пришлось уверенно закивать головой. Сокурсница поверила и тут же отстала, отошла от стола и притворилась, будто ее и не было. Не знаю, связано ли, но именно в этот момент в аудиторию входила окруженная подругами велиния Мимо меня процессия прошла не глядя. Дружно поднялась по ступеням, И там, на вершине амфитеатра, сразу началась веселая возня. Компания хихикала, заигрывала с парнями, что-то обсуждала и радовалась жизни. Правда, на все про все у них было лишь несколько минут. Потом появился препод и прозвенел звонок. А спустя еще минуту дверь открылась снова, и в аудиторию заглянул Страйк. Стремительно отыскав меня взглядом, охотник обратился к преподавателю, сообщая, что есть распоряжение от куратора Финдалса. Мол, тот велел забрать. Препод отреагировал неприязненно, однако задерживать не стал, и я поспешила на выход. Едва двери аудитории закрылись, услышала. Мне звонил Крам. «Где ты видела демона?» Я обернулась и указала направление. Потом сказала «там, на улице». Он стоял под аудиторией, а когда я подошла к окну, словно почувствовал. «Что он сделал?» — уточнил подросток. «Ничего». Улыбнулся и махнул рукой. Страйк замер, глядя в пространство и о чем-то размышляя, но быстро расслабился. «В Тавартин никому из них не пробраться. Здесь очень хорошая защита. Пока ты тут, можешь не беспокоиться ни о чем». Про защиту я помнила, но легче все равно не стало. «Пойдем, покажи, что место». Страйк кивнул в сторону лестницы, и я вспомнила, что оттуда бульвар тоже просматривается. «Полагаешь, Димон приходил лично к тебе?» — задал новый вопрос тренер. «Не знаю». Страйк хмыкнул и повел дальше, а когда добрались до лестничного перелета, где было широкое окно, Я ткнула пальцем, и тренер пробормотал, понятно. И после паузы нужно все-таки усилить наружное наблюдение. Теперь я удивилась, ибо про наблюдение слышала впервые. Да и можно ли уследить? Камер слежения в Тавартин нет, а наблюдать без техники действительно нереально, комплекс слишком большой. «Комплекс слишком большой», — сказала уже вслух. «Но и нас немало», — отозвался тренер. Он бросил еще один пристальный взгляд на бульвар и уточнил. «На занятия вернешься?» «А можно прогулять?» — с надеждой откликнулась я. Оказалось, что да. «Тогда пойдем к Финдалсу. Я сделаю пару звонков, а ты попьешь кофе». Впрочем, один звонок Страйк сделал до того, как добрались до кабинета куратора. «С Лирайн все хорошо», — сказал охотник в трубку. Она сейчас со мной. Кажется, ему что-то ответили, и после этого разговор прервался. Поймав мой недоуменный взгляд, Страйк пояснил. Крам беспокоится. Ах, вот оно что. Не знаю почему, но вот такое беспокойство через кого-то вызвало прилив раздражения. Однако делиться дурными эмоциями я не стала. Просто перехватила сумку и продолжила путь. Куратор Финдалс отреагировал на наше появление удивленным лицом и обеспокоенным вопросом, что случилось. «Ничего особенного», — отозвался Страйк. Финдалс не поверил, и его взгляд стал подозрительным. «Действительно ничего», — заверил подросток. И уже тише, если не считать того, что под стенами Тауартин бродит одна сирокужая тварь. Тот, кого обязали присматривать за детьми охотников, невзирая на всю свою важность и серьезность, застонал в голос. Потом опомнился и уставился на меня, и даже хотел что-то сказать, но страйк перебил. «Успокойся. Все штатно. Мы предвидели такой вариант». Куратор взял небольшую паузу и выдохнул. Кивнул на одно из кресел, приглашая меня сесть, и осведомился. лирайн — Кофе будешь? — Да, — ответила я. — Какой? Я удивилась. Разве есть варианты? Финдалс улыбнулся уголками губ указал на большую кофемашину, установленную в самом дальнем углу, настолько неприметном, что при прошлом посещении кабинета даже внимания не обратила. — Можно я сама? — уточнила осторожно. Просто выбрать сходу не могла. Куратор не возражал. Он сидел за письменным столом, напоминая и большого босса, и мелкого клерка одновременно. А Страйк стоял у окна и, вопреки обещанию, не звонил, а набирал СМС. Впрочем, к моменту, когда я обзавелась стаканчиком, а пространство наполнилось пленительным ароматом, ситуация изменилась. Теперь Страйк не просто звонил, он докладывал, а мы с Финдалсом невольно слушали пересказ произошедшего. Куратор мрачнел, а я сидела, пила кофе и даже не пыталась анализировать ситуацию. Вздрогнула лишь в тот момент, когда раздался стук в дверь, а потом эта дверь приоткрылась и в кабинет просочился Нейс. «Ты меня звал?» — спросил он. Реплика адресовалась Страйку, и я поняла, кому улетела та СМС. Страйк был занят, по-прежнему говорил по телефону, поэтому ограничился кивком. Нейсон окинул кабинет взглядом и, добравшись до стола Финдалса, опустился в соседнее с моим кресло. Спросил, понизив голос, что случилось. «А Страйк не написал?» — уточнила я. «Нет, просто попросил прийти». Я кивнула и хотела сказать, но в разговор вмешался куратор. Лерайен видела демона, несколько минут назад из окна аудитории. Нейсон замер потом хмыкнул. «Понятно, но неудивительно», — сказал он. «Мы замолчали, дожидаясь, когда Страйк освободится, а потом подойдет и объяснит Нейсону, что к чему». Едва разговор был завершен, тренер действительно подошел и сказал просто «демон». «Один?» «Да, и, судя по всему, приходил к Лире». Нейс опять-таки не удивился. Шумно вздохнув, он откинулся на спинку кресла. Парень не обвинял, но все равно захотелось оказаться где-нибудь подальше. В итоге я не выдержала и пробормотала. «Извините». глупости не говори», — фыркнул Нейс. Острайк озвучил результат разговора с Дамарсом. «Вероятно, нам пришлет усиление в виде еще одного отряда и запретят все перемещения для студентов». Я уныло уткнулась в стаканчик с кофе. «Все. Меня снова все возненавидят». «А вариант перебросить всех в Дамарс?» — отозвался Нейсон. «Пока не рассматривается. Оракул сказала, что это ни к чему». При упоминании Оракула я невольно встрепенулась. «Может, спросить у нее и про запрет на перемещение? Может, она и его отменит?» А Оракул случайно не сказала, зачем ли Райан им так нужна, вмешался Финдалс. Страйк бессильно развел руками. Несколько долгих секунд в кабинете царила тишина. Все смотрели на меня, а я понуро гипнотизировала стаканчик с кофе. Потом прозвучало «Я категорически против того, чтобы женщины сражались с демонами». Нейс. «Но, думаю, Лире пора обзавестись оружием. На всякий случай». «Оружием?» — переспросил Страйк хмуро. «Учитывая ее навыки, я не доверил бы ей ничего опаснее кухонного ножа. Тот факт, что обо мне говорят в третьем лице, не покоробил, да и все остальное не оскорбило. Я еще не доросла до оружия, это очевидно. «Я не предлагаю вручить ей меч», — отозвался Нейс. «И речь не о битвах, а о шансах в случае самообороны». Лирайн может убить и голой силой, но что, если этой силы окажется недостаточно? «Меня можешь не убеждать», — сказал Страйк. «Я знаю, что ты прав». Финдалс, как человек далекий от драк, промолчал, а моего мнения и не спрашивали. Воображение тут же нарисовало образ этакой сумасшедшей домохозяйки с окровавленным тесаком в руке, и я попросила жалобно, «А можно мне арбалет?» парни обменялись взглядами. «Может, и арбалет», — сказал Нейс. «Только это оружие другого типа и для других ситуаций. Если брать арбалет, то он пойдет в дополнение». «После арбалета все равно нужно добивать», — вмешался тренер. «Хотя, учитывая твою силу, может быть, достаточно и болта». «Милые рассуждения, ничего не скажешь. У меня даже в животе похолодело». «Не пугайся ли, Райан?» — хмыкнул Нейс. «Не все так плохо». «Но вы предлагаете мне держать под подушкой тесак?» «Не тесак!» — подал голос Страйк. «Подберем тебе какой-нибудь изящный кинжал». «И уже с теплотой. Девчонкам ведь нравятся кинжалы». Куратор Финдалс тут же назвал имя одного известного оружейного мастера. Страйк фыркнул и упомянул другого. О нём, как и о предыдущем, я читала в одной из книг. Нейсон закатил глаза и заявил, что у изделий обоих мастеров есть не только плюсы, но и минусы. Сказано было таким тоном, что стало ясно. Сейчас разразится большой мужской спор, вот только Нет. Ничего такого не произошло. То есть Страйк уже открыл рот и даже сказал что-то в защиту своего любимца, но тут же замолчал и, как всем, и застыл в потрясении. Просто на краю письменного стола, за которым восседал куратор, появился кинжал. Если бы сама не видела, ни за что бы не поверила, что так бывает. В смысле, в сказках-то точно, а в реальной жизни — нет. Кинжал возник из ниоткуда, материализовался из воздуха и с тихим, едва различимым брецаньем упал на отполированную столешницу. Лезвие начало плавно разгораться и вот это уже не удивило просто кинжал был знаком видела его недавно в музее да перед нами возник кинжал принадлежавший катрин нездрогнул у стройка округллись глаза а у финдалса лицо вытянулось собственно куратор смотрел удивленнее всех и точно испытывал желание отскочить ну а я По телу побежали мурашки, а еще вспомнилась прошлая заварушка и бесчисленные обвинения во всех грехах сразу. И пусть сейчас никто ни в чем не обвинял, с языка слетело «Вы видели, что кинжал появился сам? Видели, что я его не брала?» Эта реплика вывела мужчины с тупора, а лезвие кинжала полыхнуло ярче прежнего. Я снова почувствовала зов. Это миниатюрное оружие будто нашептывало «Возьми меня, Лерайн!» «Возьми!» Но я сидела и не шевелилась. Только руки дрожали, а Нейсон... «Хм... Интересно!» Он качнулся вперед, приглядываясь к кинжалу, а потом заявил. «Видимо, вопрос оружия для Лерайн решен!» Страйк с Финдалсом промолчали а я сжалась, уже зная, что именно сейчас услышу. лирайн возьми его», — озвучил Нейс. «Попробуй». Я покрепче вцепилась в стаканчик с кофе и отрицательно качнула головой. Охотник, видя такую трусость, лишь улыбнулся. Тот же потянулся и схватил пылающий кинжал сам. После истории с оружием Реда у меня сердце замерло. То есть оружие Реда было опасно лишь для меня, Другим оно вроде бы не угрожало, но все равно. Да, сердце застыло, однако ничего ужасного не случилось. Кинжал не причинил Нейсону вреда, а я... «Лерайан, не бойся!» — снова позвал охотник, протягивая кинжал с уже затухающим лезвием. «Я уверен, что все будет хорошо». «Уверен? И откуда такое мнение?» Прежде чем спросить, я все-таки потянулась и осторожно потрогала. Потом сделала глубокий вдох и, собрав в кулак все силы, забрала из его рук кинжал. Лезвие почти сразу погасло, и ничего плохого действительно не случилось. Никаких отрубленных пальцев и рек крови. «Охренеть!» — прокомментировал Страйк. «Да уж», — поддержал куратор Финдалс. Сказал и тут же встрепенулся. «Это что за кинжал? Откуда? И что вообще произошло?» «Ничего такого, о чем стоит болтать», — отозвался Нейстиха. «Но это-то понятно», — воскликнул Финдалс, — «но...» «Это кинжал Катрин Томисти», — сообщил куратору Страйк. «И он не в первый раз выбирает эту, — кивок на меня, — девушку». Услышав объяснение, Финдалс выдохнул и глянул потрясенно. Я же отставила полупустой стаканчик и несколько раз взвесила кинжал в руке. Он был каким-то слишком тяжелым. Или наоборот, слишком легким. В общем, не знаю, что именно, но что-то точно было не так. Отлично! страйк отошел, чтобы подхватить стул, а потом вернуться и сесть рядом. Будем учить тебя пользоваться кинжалом онадобится ноже добавил нейс но это с меня повисла пауза кажется все переваривали произошедшее. наконец я не выдержала и поинтересовалась и часто у вас такое происходит нет уверенно ответил нейсон в первый раз я поежилась всегда опасалась быть первой а уж особенной тем более Впрочем, это было не единственное, что беспокоило. Почему ты был так уверен, что кинжал меня не тронет? Пожал плечами, сказал: "Катрин была своеобразной, но очень верила в справедливость. К тому же, я слышал про историю с кинжалом и шакрамом Редесамистана, про то, как ты не хотела их брать и чувствовала угрозу от этих вещей. А Катрин Реда не любила. Даже на дуэль его однажды вызвала следовательно, она бы тебя не тронула. Катрин и Ред жили в одно время? Интересно. Но есть нечто еще более интересное. Почему ты не сказал, что Катрин твоя родственница? А ты разве не знаешь, искренне удивился Нейс? Я? Теперь-то знаю, вот только... Я узнала случайно из книги, когда увидела ее портрет. Нейсон продолжил удивляться. «Странно, что Иста тебе не сказала. Вы ведь были в Дамарском музее вместе, и когда кинжал на тебя отреагировал, она должна была сказать». Я подумала и все-таки расслабилась. В голосе Нейсона звучала искренность, о то, что Иста промолчала, ну мало ли, может, просто к слову не пришлось. В любом случае, утаивать от меня не собирались, по крайней мере, Нейсон. «Катрин была моей двоюродной прабабушкой», — примирительно сказал охотник. «И Оракул утверждает, что мы с Катрин похожи не только внешне, что есть что-то еще». «А Оракул знала Катрин?» — недоуменно уточнила я. «Да». Новая пауза, и Нейс пояснил. «Оракул не человек и живет в сообществе не первое десятилетие». «Она была знакома со многими, кого уже нет». «Интересно. Нет, я не удивлена, но все равно. А еще Оракул, вероятно, знает, кто я и откуда», — сказала вполголоса «Вряд ли», — ответил Страйк. «Оракулу известно многое, но она не всесильна». Что-то подобное уже слышала, только ясности это не прибавляло. Так знает Оракул или нет? А если знает, то почему молчит?» От неуместных мыслей отвлек кинжал. Он уже не звал, но стоило сжать обмотанную тонкой кожей рукоять, как ощутила прилив непоколебимого спокойствия. Проблемы сразу отошли на задний план и перестали казаться глобальными. Какая в конце концов разница, что там в прошлом или будущем? Главное что происходит сейчас? А сейчас я жива и со мною все хорошо. Так, с меня нужны, Отвлекая от этого чудного состояния, повторил Нейс. А Страйк выпал из задумчивости, в которой пребывал последние несколько минут, и заявил. «Но проблему безопасности Лерайан Кинжал все равно не решает». Нейсон кивнул, а я спросила настороженно «На что ты намекаешь?» «Ни на что», — Страйк развел руками. «Но нужно думать. Мер, которые уже предприняты, недостаточно». А сегодняшнее появление демона возле Тавартин свидетельствует, что ничего еще не закончено. Волна непрошенных гостей схлынула, но нас, возможно, ждет новый сюрприз. Увы, но Страйк озвучил то, о чем думала сама и в чем так не хотела признаваться. «Согласен», — со вздохом сказал Нейс. «И что делать?» — встрял Куратор. Охотники переглянулись но вместо готового решения прозвучало уже слышанное «надо думать». «Предлагаете мозговой штурм?» — оживился Финдалс, а невольно поморщилась. «Он ведь на административной должности и в демонах не разбирается. Так чего пристал?» «Нет», — ответил Страйк, и куратор покорно отодвинулся. «Меня к диалогу тоже не приглашали, и это стало поводом вспомнить про занятия». Ровно в этот миг прозвенел звонок, сообщивший о завершении первой пары, и я заозиралась в поисках отставленной на пол сумки. лирайн сразу напрягся Нейсон. «Пора на учебу», — с улыбкой пояснила я. Затем положила лишенный ножен кинжал во внутренний карман сумки, встала, отряхнула джинсы от несуществующей пыли и в один глоток допила кофе. «Задерживать меня не стали, зато одарили напутствием». «Про демона никому не рассказывай», — сказал Нейсон. «Про кинжал тоже лучше молчи», — добавил Страйк. Я покорно кивнула, потом поблагодарила Финдалса за кофе и действительно ушла. Но, направляясь к другой аудитории, где должно было проходить следующее занятие, немного мандражировала. «А вдруг снова демон? Вдруг все повторится?» захваченная этим опасением я даже осмелилась подойти к окнам, но тут они выходили на внутреннюю территорию где никого не было высматриваешь того красавчика проходя мимо хихикнула одна из девчонок сокурсниц я шутку не оценила но улыбнулась крам не одобрит продолжила веселиться девушка он поймет вернувшись на свое место и оказавшись в нионы слышимости собеседницы Ответила я.